По просёлочной дороге едет колонна военной техники. На окраине хутора в три хаты останавливается головная машина, из неё выходит офицер, достаёт карту, смотрит тупо в неё, потом вокруг. Переворачивает карту, опять смотрит, потом опять смотрит вокруг. И за забором. Мам, а мам, смотри, дядя карту достал. Сейчас дорогу спрашивать будет.